Они находились в огромном, невероятно запущенном помещении, высота которого значительно превосходила длину и ширину. Одна из стен, покрытая прихотливой сетью трещин, пропускала снаружи свет, хотя и не была прозрачной, а напоминала весенний, ноздреватый лед. Положение многочисленных экскалаторов, балконов, дверей и всех иных узнаваемых архитектурных деталей указывало на то, что нынешний пол раньше был стеной стена, пропускающая свет потолком и так далее. Несмотря на свои размеры, помещение отнюдь не выглядело величественным. Голый бетон, простые дыры окон, бессмысленные с виду переплетения разнокалиберных труб, ржавые потеки на стенах, повсюду толстый слой пыли и пепла, холодный ветер, гуляющий во всех направлениях, нутро потухшей домны, да и только... Из кучи мусора Эрикс извлек какой-то сверкающий осколок. Когда-то здесь было казино, самое лучшее в гавани. Одна его стена состояла из водяных струй, другая из волшебного света, остальные из зеркал. Везде толпились люди, все светилось, менялось, играло, пело. Воздух благоухал полевыми цветами. Здесь можно было заказать любое блюдо, любой напиток познакомиться с прекрасными женщинами, проиграть всё, включая собственную жизнь или выиграть несметные сокровища. В перерывах между игрой каждый желающий мог посетить какое угодно место на Земле или Луне. Это была не жизнь, а сон. Вот и проспали вы своё счастье. А сон разума знаешь, что порождает? Дурную явь. Вот так-то про правнучек. Торопливо докурив свою первую в этом мире самокрутку, он пошел на зов Смыкова, который в данный момент занимался одним из любимейших своих дел. Расставлял по местам людей. При этом он не забывал вразумлять их. «Сейчас вернется тот самый Мишка, которого послали с донесением в штаб. Хорошо, если он доставит одно голое распоряжение или приведет с собой какого-нибудь младшего командира. А если целая банда набежит?» чтобы нашим и овалом полюбоваться. Он походя взъерошил оськин чуб. Можно, конечно, в темпе брызгануть, как художественно выражается товарищ Зяблик, но это лишит нас ряда преимуществ. Мало того, что агилы немедленно организуют погоню, они еще и поднимут тревогу по всей этой паскудной стране. Поэтому разумнее будет дождаться их здесь и втихаря перестукать, «Тем самым мы уберем единственного свидетеля нашего появления. На неопределенный срок оттянем начало разыскных мероприятий и поправим свое материальное положение. Не знаю, как кто, а я в таком виде долго ходить не собираюсь». Смыков подергал за пояс широченных кальсон, составлявших весь его наряд. «Надо драться. Какое тут может быть иное мнение?» Цыпв, которому досталась одна только нательная рубашка, рвался в бой из соображений чисто шкурных. Ходить без штанов было почему-то гораздо более неудобно, чем совсем голым. Тогда попрошу вас, братец мой, вместе с дамами и условно амнистированным гражданином и овалом занять позицию вон в той нише. Находясь в тактическом резерве, будете действовать только по моему специальному сигналу, Если такой сигнал в силу чрезвычайных обстоятельств не поступит, действуйте по обстановке. Все понятно. Лева хотел возразить, что он не резервист, а полноценная боевая единица. Но представив себя со стороны, нескладного, очкастого, в чужой рубашке, едва прикрывающий пуп и с тупым мечом в руке, вынужден был покорно кивнуть. Понятно. Тогда позаботьтесь о маскировке, приказал Смыков. К сожалению, оставалось совершенно неясным, с какой стороны должны были появиться агилы. После недолгого раздумья Смыков выбрал для засады места достаточно скрытные, но не очень далеко отстоящие от колодца. Поднимать пистолетную стрельбу без крайней необходимости запрещалось, поэтому основная задача по уничтожению врага возлагалась на Толгая, устроившегося за трубой, проходившей на высоте примерно двух метров от нынешнего пола. Ждать пришлось довольно долго. Не то штаб находился далеко, не то гонец попался нерасторопный. Реальный овал вряд ли выдержал бы столь длительное ожидание и давно свалился бы в колодец. На сей раз оправдались самые худшие опасения Смыкова. За Мишкой, кудрявым богатырем, красу которого слегка портила зайчья губа, валила целая толпа агелов, настроенных далеко не миролюбиво. Один на ходу грозился. «Да я его просто удавлю своими руками!» «Ещё и посмел вернуться, паскуда!» «Его же в одной компании с нефилимами видели!» «А если он новых дружков за собой привёл?» Осторожно высказался кто-то. «Чепуха! Нефилимы в Нейдема долго не протянут!» Возразил первый агил, оглядываясь по сторонам. «А где же охрана?» «Сугрубов! Ау!» «Ау!» – отозвался зяблик, уже получивший от Смыкова сигнал, означавший, что втихуй агилов никак не одолеть и нужно бить их всеми имеющимися средствами. «Я здесь, суки рогатые!», здесь, суки рогатые. Слитно загрохотали два пистолета. Сначала следовало ошламить в беглом огнем, а уж потом начинать прицельную стрельбу. Если чего сейчас в атаке и не доставало, так это парочки ручных гранат. При первых же звуков пальбы агилы резво, как шарики пролитой ртути, рассыпались по залу бывшего казино. Все они, похоже, были опытными бойцами, да и численные преимущества имели немалые. Но над ними висело вечное проклятие людей, угодивших в засаду. Трудно вести правильный бой, если ты не видишь противника. Никак не можешь найти подходящее укрытие и не успел вовремя зарядить оружие. В течение первых пяти минут агилы потеряли едва ли не каждого второго. Уцелевшие пробовали палить на удачу, но это только мешало наиболее хладнокровным из них определить местонахождение невидимого врага по звуку выстрелов. Толгай сверху прекрасно видевший каждого агила без помех расстреливал их из люка. Все попытки прорваться к выходу закончились безрезультатно. Зяблик, вначале сделавший из чужого пистолета несколько промахов, уже освоился и дырявил рогатые головы, как горшки на заборе. в из своего укрытия не видел ничего, кроме вздымающегося к потолку порохового дыма, зато ясно слышал все реплики, доносившиеся как с той, так и с другой стороны. «Предлагаю сдаться!» гундосил Смыков, которому шальная пуля срезала кончик носа. Тем, кто в течение минуты сложит оружие, гарантирую жизнь. Сам сдавайся, гнида, ответил кто-то из загилов. Нашёл дурачков. Сейчас сюда наши набегут. Сначала шницели с тебя будем делать, потом лапшу, а напоследок компот. Такая перспектива почему-то обидела Смыкова. «Товарищ Толгай, нельзя ли этого кулинара поучить хорошим манерам?» Однако Степняк, как это с ним нередко бывало, в горячке бой забыл русский язык и никак не откликнулся на просьбу Смыкова. Зато инициативу неожиданно взял на себя Эрикс. Трудно сказать, какие побуждения заставили его вылезти из-за укрытия. Не то решил, что все агилы убиты, не то спешил покинуть место, к которому и в самом деле могли вскоре прибыть новые подкрепления врагов. Тем не менее, один вид Нефилима, мрачная слава о силе, быстроте и неустрашимости которых, несомненно, дошла до Будитляндии, отбил у агелов охоту к дальнейшему сопротивлению. Откуда им было знать, что максимум, на что способен Эрикс, это закатите добрую оплеуху? Оставшиеся в живых бросились кто куда. От полного истребления агелов спасло только то, что в пистолете зяблика заклинило патрон. Пока он, матюгаясь, на чем свет стоит, возился с отказавшим оружием, двое или трое из счастливчиков успели выскользнуть наружу. Не вызывало сомнений, что в самом ближайшем будущем они вернутся, но уже в другом количестве, а главное, совершенно в другом настроении. Времени не оставалось даже на то, чтобы добить раненых. Своё вечное «Быстрее, быстрее» Смыков еще никогда не орал так громко. Каждую секунду, ожидая получить выстрел в спину, они сдирали одежду с нескольких ближайших трупов. Даже Эрикса заставили одеться. И, что называется, до зубов вооружились. Вдалах обнаружить не удалось. Это еще раз подтверждало версию о том, что агилы пользуются им только в чрезвычайных обстоятельствах. Пока все складывалось не так уж и плохо. Пусть и с боем, но они прорвались в Будетляндию. Оделись, вооружились и при этом не потеряли ни единого человека. Дело оставалось за малым – пересечь страну из конца в конец и запастись по пути бдалахам. Но сначала нужно было уйти как можно дальше от развалин казино. Уж очень горячо здесь становилось.